«Глава восьмая. Я вызову тебе такси. Прости, срочные дела, сегодня не получится!» Он сбросил вызов и убрал в сторону телефон. Я сидела рядом на пассажирском и чувствовала себя так, словно по мне проехал каток. Олег смог успокоить Левина и вразумить его, но я не планировала ночевать у Барского. «Олег, спасибо за помощь. Ты можешь отвезти меня к Рите?» Стоило мне произнести это, он резко затормозил и перевел на меня строгий взгляд. В голубых глазах сверкали всполохи злости. «Я обещал Паше, что присмотрю за тобой». Растерянная такой несгибаемой позицией, я обернулась и посмотрела на Риту. Подруга сидела на заднем сиденье, словно нахохлившийся воробушек. Она была явно не в своей тарелке. — Ну, у тебя дела, Олеж? Неудобно отвлекать тебя. — Да какие у него там дела? — прыснула злорита. — Очередная девица. — Какая на этой неделе? Пятая или седьмая? Олег, только ухмыльнувшись, посмотрел на подругу в зеркало заднего вида. «А, ты здесь, теска, произнес с улыбкой. «А я-то, думаю, молчит, не пытается укусить. Заболела, что ли? Теперь вижу, что все в порядке с тобой». Рита проворчала что-то нечленораздельное и, надувшись, отвернулась к окну. «Олег, ну правда, неудобно мне. У тебя девушка, а ты из-за нас ее выгоняешь». Барский даже бровью не повел в ответ. Молча топил педаль в пол, внимательно следя за дорогой. «Ты думаешь, его волнуют мысли этой девушки? Ему захотелось – позвал, перехотелось – выгнал. Ничем от Пашки твоего не отличается». Атмосфера в салоне накалялась с каждой минутой. От алкогольного дурмана не осталось и следа, зато взамен пришла головная боль. «Давай я отвезу тебя домой!» если твои убеждения не позволяют находиться со мной под одной крышей. Олег даже сейчас оставался спокойным. Ни на децибел не повысился его голос, но, почуяв опасность, Рита тут же осеклась. «Ну уж нет. Если Марго останется у тебя, то я тоже. Не брошу подругу». Сложив перед собой руки, Караулова злоуставилась на отражение Олега в зеркале. Тот в ответ только ухмыльнулся. Спустя 15 минут машина заехала в частный двор его владений. Олег открыл для меня дверь и помог выйти. Рита, не дождавшись Барского, выбралась из авто самостоятельно и, схватив меня под руку, подтеснила его в сторону, направляясь к дому. «Олеж, мы точно не помешаем. Я все еще переживала». Не хотелось мне быть никому обузой, тем более одинокому мужчине. А если эта та девушка, что его ждет, обидится? Я не хочу мешать его личной жизни. Ему уже 37, а он еще ни разу не был женат. Вместо ответа он распахнул дверь и внимательно посмотрел на меня. В уголке глаз залегли морщинки. Левина. Думаешь, я бы поехал к вам, если бы у меня было что-то важное? Ты же знаешь все сама. Знаю. Как никто другой знаю этого мужчину. Он ведь на самом деле умеет отделять важное от ненужной ему шелухи. Олег тот, кто даже пальцем не пошевелит для чужого ему человека. Более того, барский тот еще прагматик сосредоточенный исключительно на карьере и деньгах, в чем и преуспел. А вот в личной жизни у него не ладится. В конец, разозлившись и устав нас ждать, Рита, стоящая у меня за спиной, вздохнула и слегка подтолкнула меня в спину, заставляя пройти в дом. О, здрасте! По язвительному тону Караулова я поняла, что девушка Олега не успела уйти до нашего прихода. Скинув с ног туфли, я осмотрелась. Она стояла на пороге комнаты в мужской футболке с оголенными ногами и распущенными волосами. В ее руке был бокал с жидкостью янтарного цвета, и думалось мне, что это явно не чай. — Ари, я же вызвал тебе такси! — устало проговорил Олег, проходя вперед. Он буквально загородил меня от девушки. Та внимательно уставилась на непрошенных гостей. «А я решила, что подожду твоего возвращения и посмотрю, что у тебя за дела». Она пожала плечами и усмехнулась. Я покраснела и обернулась к подруге. Та, словно наслаждаясь каждым мгновением происходящего, с гордо поднятым подбородком прошла в дом. «Хорошо. Если нужно, я сам отвезу тебя». Голос Олега звучал немного устало. Чувствовалось напряжение между этими двумя. «Нет, все в порядке. Я сейчас вызову такси». Мне стало дико неудобно. И если бы не Рита, уже вошедшая в дом, я бы уехала. Просто вышла бы на улицу и вызвала бы такси. «Марго!» — раздался над головой тихий голос. Я подняла глаза, Олег смотрел на меня с тревогой. «Все в порядке, проходи. Я сейчас освобожусь». Отказываться было глупо, да и хотелось, чтобы ситуация поскорее разрешилась. Кивнув в ответ, я послушно прошла в дом. Подруга уже вовсю хозяйничала в баре. Я устало опустилась на диван, и как только голова коснулась подушки, почувствовала, насколько сильно устала. — Ты как? Рита наполнила бокал одним из коллекционных коньяков барского и предложила мне первый. Со дня их ссоры подруга впервые в доме у Олега и всячески пыталась насолить ему. — Не хватит. Все равно это не помогает. Скривилась, зарываясь лицом в подушку. Завибрировал телефон. На экране высветилось новое сообщение. Неизвестный номер. Но, судя по аватарке, по мне успела соскучиться любовница Паши. Странно, но, увидев ее фото, я не почувствовала ничего. В голове роились странные мысли. Интересно. Откуда у нее мой номер телефона? Это Паша едал. Я почему-то представила то, как, воровато озираясь, она тайно выискивает у Леви на мои контакты. Палец завис над голосовым сообщением. Кто это? Раздалось над ухом, удивленная. Рита устроилась рядом. Я включила воспроизведение и прибавила громкость. «Марго, здравствуйте еще раз!» Раздался в динамике тоненький голосок. Она звучала так, словно наивней и невинней девушке не сыскать на всем белом свете. После первой же ее фразы внутри поднялся настоящий ураган, но я старалась запихнуть все это как можно глубже. «Сегодня произошла очень некрасивая ситуация, но на самом деле это даже к лучшему!» «Так случилось, что мы с вашим мужем полюбили друг друга. Не знаю, в курсе ли вы, но мы вместе уже достаточно долго, около полугода. Вы не думайте, что он сволочь и гад. Он очень переживал и долго сопротивлялся чувствам, но мы же все люди. Так бывает». Я понимаю, что выгляжу в ваших глазах врагом, но вы должны отпустить его, понимаете? Он несчастлив с вами, потому что любит меня. Я уверена, что как цивилизованные люди мы сможем решить. Я не успела дослушать сообщения. Только и увидела, как мужская рука забрала у меня телефон. Когда я подняла глаза, Олег успел выключить его и отбросить в сторону. Он размывался перед глазами из-за слез, заполнивших мой взор. Но даже так я смогла увидеть, как много злости сейчас было в его взгляде. «Дай телефон!» Его грубый тон резанул, помогая сбросить то оцепенение, что не давало возможности двигаться и дышать. «Я хочу услышать ее!» «К сожалению, эта девица единственная, кто со мной честен». Едкий тон моих слов разозлил его. «Не нужна тебе эта правда». В его голосе звучали стальные нотки. Выворачивающий мою душу наизнанку взгляд мужчины заставил задрожать. Не в силах отвести от него глаза, я пыталась смахнуть упрямые слезы, норовившие сползти по лицу и когда по правой щеке потекла тонкая дорожка, он скривился, резко подавшись вперед. «Иди сюда!» Когда его руки прижали меня к крепкой мужской груди, я сломалась. Схватившись за ткань его футболки, я так громко зарыдала, как не позволяла себе никогда. В тот момент казалось, что земля разверзлась у меня под ногами, я сгорала изнутри, и никто не был способен потушить этот пожар. «За что, Олег? За что он так со мной? Почему все так? Пятнадцать лет отношений. Ему не жалко ничего. Неужели он так любит ее?» Барский отстранился немного и, забрав из рук напуганный Риты платок, вручил его мне. Я сжала его так сильно, словно в нем была та самая сука, решившая отобрать у меня мужа. «Да не любит он ее», — проговорил устало, притягивая меня к себе. «Тебя он любит. Всегда любил, Марго». «Тогда объясни, почему?» «Если любит, как вообще мог посмотреть на другую?» «А она говорит, что они вместе долго». Остатки предложения утонули в новой волне истерики. «Да не слушай ты ее!» — проговорил строго. «Она же видит, что все кончено у них. Ты узнала, теперь Паша на нее даже не посмотрит никогда. Вот и пытается рассорить вас, чтобы не потерять». «Чтобы не потерять?» — с губ сорвался смешок. «Разве он меня не потерял, а...» Олег смотрел мне в глаза с такой тоской и печалью, что сердце сжалось. Не потерял, Марго, и ты не потеряла. И даже не вздумай разбивать свою семью, слышишь? Так устроены мужчины, для них секс на стороне не значит ничего, понимаешь? Запретный, блядь, плод. Захотелось ему, вот и взял. Он ошибся, так бывает. Меня так разозлили его слова. Я поспешила отстраниться. Ошибся? Ошибся, когда секс был однократно в состоянии, когда человек не в силах контролировать себя. Если бы она подсела к нему на корпоративе и воспользовалась его опьянением, а на утро он пришел бы в ужас от содеянного. Вот когда ошибка, Олеженька. Но никогда в течение полугода человек ведет двойную жизнь. — Да кому ты что доказываешь, Марго? — не выдержала Рита. — Этот еще хуже. Бабка к перчатке меняет. Олег лишь усмехнулся и, поднявшись из дивана, приблизился к барной стойке, где устроилась подруга. С каждым шагом Барского лицо Караулова и все более мрачнело. Одно дело ерничать ему в ответ на расстояние, а другое – разговаривать с Олегом вблизи и наедине. Нет, он никогда не поднимет руку на женщину, не станет сквернословить, но барский может давить даже своим молчанием. У этого мужчины энергетика бывает настолько тяжелой, что одержать над ним победу в конфликте или споре не каждому дано. Возможно, поэтому ему нет равных в вопросах бизнеса. Олег протянул руку мимо Риты к бару. Взял новенький бокал и бутылку Хеннесси. Сделав глоток алкоголя, поднял взгляд на Караулову, и к этому моменту уже не было злости в его глазах. «Поэтому и меняю, Рит!» – проговорил с печальной улыбкой потому что той самый нет рядом. Я же ничего им не обещаю, и они мне. Так честнее ведь. Видеть, как твоей женщине плохо, и знать, что ты виной всему, он перевел на меня взгляд, понимать, что разрушил семью, и можешь ее потерять. Поверь мне, Марго, у него сейчас сущи ад. Я ему не завидую. Голубые глаза Барского были сейчас такими проникновенными, что мне стало не по себе. Я отвернулась. Но ты должна думать о детях. Ты должна помнить о том, как много он для тебя значит, о том, сколько всего ты прошла, чтобы быть с ним. Неужели из-за какой-то продажной шкуры ты готова оставить все? Оставлю я? Я рассмеялась. Предал он, а оставлю я. Олег, тебе легко говорить. Ты не знаешь, что я чувствую. Ты его друг. И всегда за него горой. Барский посмотрел на меня так, словно я в его глазах. Самая настоящая дура. Выпив залпом содержимое бокала, с громким стуком поставил его на стол. «Не знаешь, Марго?» «Никогда не знала!» И почему-то ничего не видишь в упор всю жизнь. Устала, потер виски и размял шею. «Ложитесь, девочки, спать. Завтра будем думать обо всем. А в пьяную голову только злость лезет». «Марго!» – протянула шепотом Рита. Я распахнула глаза и уставилась в темноту. «Чего? Ты как?» Среди черных красок ночной комнаты смогла различить еле видимый силуэт подруги. Она приподнялась на локтях и пыталась рассмотреть в моем лице хоть какие-то эмоции. Я была в полном оцепенении. Посттравматический шок или состояние сродни контузии. Когда голову стягивает глухотой и ты не можешь ориентироваться в пространстве. «Так же и я. Кроме усталости и понимания, что моя жизнь уже никогда не будет прежней, я не чувствовала ничего». «Все хорошо», — соврала, не раздумывая. «Ха-ха, ври больше», — обиженно проворчала подруга. «Нужно выговаривать эмоции, понимаешь? Только так будет легче пережить». «Угу». Я закуталась посильнее в одеяло. Под одеяльник пах цветочным кондиционером и был таким мягким и уютным. У Олега во всем так, начиная от продуктов, питания, заканчивая сотрудниками. Все наивысшего качества. Я даже подумала о том, что дождаться завтра его домработницу и спросить название кондиционера. Ты не угукай, а поверь мне. И вообще могла хотя бы для вида послушать меня. Я ради тебя на такие жертвы иду. Представить только. Ночую в доме у этого прощелыги и бабника. Я засмеялась. То, с какой обидой ворчала на барского Рита, было так мило. Учитывая тот факт, что подруга не имеет привычки злиться на кого бы то ни было дольше пары часов, а в случае с Олегом, Караулову словно заклинило. Ритуль! Вы даже не встречались никогда. Ну, пара свиданий было, да и то лет шесть назад. С чего столько эмоций, любишь? Я засмеялась, когда в меня прилетела подушкой. Еще раз сболтнешь такую ерунду. Покусаю, ясно тебе? Ей-богу, тебе словно семнадцать лет. Рита шумно выдохнула устроившись на подушках и сложив на груди руки. В том-то и дело, что уже не 17, а 35. И я насквозь вижу этого нахала. И ведь сколько лет у него получается водить женщин за нос. Не знаю, Рит, не стану его защищать. Сейчас я зла на весь мужской род. Рита повернулась ко мне. Теперь, когда глаза привыкли к темноте, я могла детально рассмотреть ее строгое выражение лица. Ты заслуживаешь самого лучшего мужчины, Марго. Ты невероятно красива, ты лучшая жена, мать и подруга. И знай, что я в любом случае с тобой. Помиришься ты с Пашей или разойдешься. Я и в огонь, и в воду за тобой, ясно? Я улыбнулась. На глазах выступили слезы. Я тоже тебя люблю, тезка. Я так и не уснула. Не спустя час, не спустя два телефон мне Олег так и не отдал, и все, что я могла делать, пялиться в потолок и утопать все глубже в безрадостных мыслях. Я собиралась подать на развод. Понимала, что будет сложно мне одной с двумя детьми. Зная его родители уверена, что помощи особо не будет, да и не тешила себя иллюзиями, думая о том, что Паша долго будет бегать за мной, уговаривая вернуться. Мне было больно за детей, за то, что их мир расколется на две части. Но я просто не знала, как остаться с ним, как ложиться с Левиным в одну постель после его предательства. Стоило мне закрыть глаза, воспоминания возвращали меня в тот ресторан, и я снова и снова видела то, что навсегда предпочла бы забыть. Его смуглые руки, исчерченные дорожками вен, его длинные идеальные пальцы, что так трепетно держат ее тоненькую белоснежную руку. Я вспоминала наше первое с ним свидание. Вспомнила момент, когда я поняла, что люблю этого мужчину. Это был момент, когда он точно так же взял меня за руку. Было тепло, мы сидели на набережной, и я смотрела на свою тоненькую ладонь, лежащую в его широкой. Смотрела на красивые фаланги его пальцев и чувствовала, как трепещет мое сердце в груди. Сдохли бабочки. Прошептала сдавленно, пережидая новый поток слез. Отбросив одеяло, поднялась с кровати. Было невыносимо жарко. Сердце клокотало на уровне горла. Распахнув окно, вдохнуло прохладный воздух. Только должного облегчения я так и не получила. Рита крепко спала. На стенные часы гостевой комнаты показывали шесть утра. Больше не осталось сил на попытки заставить себя уснуть. Одевшись и прикрыв за собой дверь, я спустилась на первый этаж. Он был темным и пустым. Таким же безжизненным, как и мое внутреннее состояние. Кофемашина стояла в самом углу комнаты. Несколько минут потребовалось на поиски кофейной чашки. Десятки ящиков. И все заставлено не тем, что мне было необходимо. Кухня была невозможно, огромной для холостяка. «И зачем ему столько посуды, если живет один?» Проговорила со вздохом, ставя чашку. Мои пальцы никак не могли справиться с кнопкой включения. Она просто не хотела нажиматься. И когда я уже хотела сдаться и отказаться от утреннего кофеина, Мою ладонь накрыла горячая мужская. «Я просто все еще надеюсь, что и в моем доме появится та самая!» Прозвучал хриплым с просунья голос у самого уха. Я вздрогнула и поспешила выпутаться из его рук. Олег нажал кнопку включения, и машинка загудела. Мужчина ни на секунду не отводил от меня глаз. И мой дом обязательно будет полон детей».